Мы опросили всех матросов, лодочников и людей, живущих на набережных, и в конце концов убедились, что госпожа Миллиган поехала в Швейцарию. Тогда мы пошли по течению Роны. "Из Швейцарии легко попасть в Италию", сказал Маттиа. "Вот тоже счастливый случай. Если разыскивая госпожу Миллиган, мы попадём ко мне на родину". О! Как будет счастливо Кристина. Милый мой славный Маттео, он помогал мне искать тех, кого я люблю, а я ничего не сделал для того, чтобы он мог обнять свою маленькую сестрёнку. После того, как мы вышли из Леона, расстояние между нами и лебедем стало заметно уменьшаться, потому что по Ронисе её быстрым течением труднее плыть вверх, чем по Сене. Однако, изучая карту, я сомневался, что мы сможем его нагнать раньше, чем в Швейцарии. Тогда я ещё не знал, что по Роне нельзя доехать до Женевского озера, и мы воображали, что госпожа Милиган хочет попасть в Швейцарию на лебеде. Карты же Швейцарии у нас не было. Придявся исель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 Дама с детьми уехала туда на лошадях. Осенью она вернётся на баржу, спустится по реке до моря и проведёт зиму на юге. Мы с облегчением вздохнули. А где же теперь эта дама? спросил Маттиа. Она предполагала снять дачу на берегу Женевского озера в ВВ. Но более точного адреса я не знаю. Там она проведёт лето. Ну что ж, в дорогу. В, в. в Женеве мы купим карту Швейцарии и разыщем этот город или селение. Поскольку госпожа Миллиган собиралась прожить на даче всё лето, мы были уверены, что разыщем её. Через 4 дня после ухода из Цейселя мы уже разыскивали в окрестностях ВВ у самого берега голубого озера и на склонах местных гор госпожу Миллиган Артура и Лизу. Мы пришли как раз вовремя. В кармане у нас оставалось всего 3 су, а на башмаках отваливались подмётки. Новеве совсем не такая маленькая деревушка, как мы воображали. Это город. И довольно большой город, потому что к нему прилегают ещё многочисленные селения, предместья, составляющие с ним одно целое. Мы очень скоро поняли, что бесполезно спрашивать, где живёт госпожа Миллиган или просто англичанка с больным сыном и немой девочкой. Город Лэв и берега озера кишат англичанами и англичанками не меньше, чем курорты в окрестностях Лондона. Всего лучше самим продолжать поиски. Для нас это было не трудно. Нужно было только играть и петь наши песенки на всех улицах. За один день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 По временам расспрашивали людей, которые оказались нам симпатичными.